Вот это вляпался. Кажется, скоро стану главным спецом по засадам на переправах во всей армии. Чуть что, сразу моей группой дырку затыкают. Правда, на этот раз в бой ввязываться не придется. На севере, за речкой Косплей, разведка обнаружила какое-то движение противника. Вот и пойми, что это. Французы действительно готовят фланговый охват, или это блеф, чтобы мы разбросали свои силы. Поэтому наша задача просто наблюдать броды и в случае, если противник и на самом деле начнет переправляться, засветить ракеты в небеса и во весь опор отходить на соединение с главными силами. До реки верст 30 с небольшим, так что часа через полтора-два должны, не особенно напрягаясь, прибыть на место. Жара уже чуть ослабела и ехать вполне комфортно. Правда, лес справа дороги здорово давил на психику. И дело даже не в том, что мне рассказал Горский. Вообще не люблю ельник. Самый мрачный из лесов, пожалуй. Самый густой, темный и плохо проходимый. Плюс ко всему с негниющим годами буреломом, который постоянно норовит своими растопыренными, частыми и острыми ветками зацепить за одежду или снаряжение. И хоть продвигались мы по дороге, все равно густо стоящие ели производили гнетущее впечатление. До речки оставалось уже совсем немного, когда едущий в авангарде Спиридон встревоженно вскрикнул и показал вперед. Из-за поворота появился весьма неуверенно державшийся на ногах человек, бредущий нам навстречу. Дружно дали шпоры своим лошадям и через пару минут окружили раненого казака. Правый бок его куртки был в крови, и вертикальное положение Донец удерживал с большим трудом. Вернее, когда мы подъехали, силы его практически оставили, колени подогнулись. — Свои! — счастливо выдохнул раненый. — Помогите, братцы! Мы моментально послетали с сёдел и подскочили к казаку. Пришлось приказать людям отойти, чтобы иметь свободный доступ к телу. «Что случилось-то?» — спросил я, опускаясь перед лежащим парнем на колени. Не понял я, ваше благородие. Ехали в пятером, вдруг из леса несколько мужиков, и сразу палить начали. Сначала мне бок ожгло, а братков до одного с поснимали. Умеют стрелять, сволочи. Я попытался уйти, так умудрились мне булыгой по башке засветить. До сих пор гудит. В общем, сознание из меня вон — Когда очнулся, смотрю, все наши мертвые лежат, а Харунжева и вовсе нету. Раненый прервался и тяжело задышал. Как давно это было? Ты да не знаю я, сколько провалялся. Когда очнулся, станичных осмотрел, да и побрел по дороге. Вот вас, слава Всевышнему, встретил. Понятно. А где? Да версты две-три отсюда, хотя мне показалось все десять. Ясненько. Явно те, о ком Сергей говорил. А может, уже и их вторая производная. Надо же, булыгой засветили. Неужто среди русских мужиков пращники имеются? Здравствуй, Российская фронта? Малышка, — обратился я к солдату, — останешься со мной, пока я этого перевяжу. А ты, Гаврилович, с остальными слетайте к месту, посмотрите, что там и как. Может, еще кто живой остался. А вы как же тут? засомневался Фильдфебель. «Да не на каждом же шагу засады», — отмахнулся я. «Наиболее опасно как раз там, так что повнимательнее будьте. Четверти часа, вероятно, хватит, чтобы туда-обратно смотаться». Мой подчиненный не стал спорить и махнул рукой остальным. Те повскакивали в седло, и уже через минуту отряд скрылся за поворотом. «Пора заняться раненым». Достав подобие интпакета, стал расстегивать на нем полукафтан и заметил, что казак уже в полузабытии. Ну и ладно, мне же легче его бинтовать будет. «Малышка, возьми его подмышки и приподними». Пионер молча нагнулся и выполнил приказ. Кровь уже подсохла, и на верхней одежде, и на белье, значит, рана неглубокая. Мой солдат вздрогнул и стал заваливаться на бок. Практически одновременно с этим... От леса донесся звук близкого выстрела. Чтобы вскочить и обернуться, хватило секунды. Возле деревьев я заметил три фигуры в сером и в облачке расплывающегося дыма. Потянулся к пистолету, но получил удар по коленным сгибам и прибольно брякнулся спиной и затылком о дорогу, не успев даже подумать «вот тебе и здрасте», почувствовал, как на меня навалилось тело засланного казачка, и перед лицом блеснул лезвием нож. «Не дергайся, благородие, коли жить хочешь». Физиономия мерзавца была совершенно бесстрастной. Чувствовалось, в случае чего приколит и не поморщится. Герои себя выкомаривать смысла не было, поэтому я позволил себе перевернуть, и лжекозак крепко стянул мне запястье за спиной. «Вставай, пошли». «Легко сказать. Попробуйте встать со связанными за спиной руками из положения лежа на пузе». Секунд через двадцать моих трепыханий в пыли, бандит за шкирку помог мне принять вертикальное положение и подтолкнул в сторону леса. «Шагай давай!» Мысли по дороге к лезли в голову насквозь пессимистические. Одно радовало. «Кажется, вроде убивать не собираются, значит, какие-то шансы остаются. Слышали ли мои ребята выстрел? Вроде бы не очень далеко отъехали, но ведь свернули за лес». Может, деревья звук экранируют? Могли и не услышать. Но в любом случае надежда только на них и в первую очередь на Спиридона. Что-то совсем не вдохновляет пребывание в шкуре Шарапова. Правда, выбирать не приходится. Мое мнение на этот счет мало кого интересует. подтверждение последнего получил толчок в спину. «Шевелись!» Ага, нервничают ребята, беспокоятся, чтоб на дороге сейчас никого не показалось. Особенно это было заметно по ожидавшим возле леса мужикам. Постоянно вертели головами то в одну сторону, то в другую. Двое из них были уже в возрасте, а один явно недавно шагнул в третий десяток. Даже бороды нет, только пушок на щеках. Хотя ружье перезаряжал именно он, значит, его пуля досталась малышка. Оставалось надеяться, что солдат только ранен. Меня разглядывали без особого любопытства, но с легким недоумением. Вероятно, предыдущие, плененные этими гопниками офицеры, поначалу громко возмущались в духе «Запарю! в Железо закую! На каторги сгною!» со всевозможными вариациями. Я молчал не из какого-то особого мужества честно говоря, мурашки шастали по спине табунами, а просто знал о существовании этой банды и ей подобных, и о их манере действий, солдат убивать, а офицеров брать в плен. Вероятно, чтобы передать наступающим французам, когда те подойдут. Не безвозмездно, по всей вероятности. С самого начала пути по лесу невольно заскучал. Если сперва было хоть некоторое подобие тропинки, то после свернули в чащу и пошли сквозь откровенные буреломы. А связанные за спиной руки превращали передвижение по такой местности в весьма малопривлекательное занятие. Речь даже не о еловых ветках, которые приходилось раздвигать собственной физиономией. Всякая дрянь, о которую можно споткнуться, а после приземлиться на нее грудью или лицом, под ногами валялась в преизбыточном количестве. Как я ни разу не шмякнулся по дороге, до сих пор удивляюсь. И мысли лезли соответствующие по оптимизму. В голове не укладывалось, что спиридон, в случае чего, сможет найти наши следы в этой чищебе. Но даже самое неприятное когда-нибудь кончается. Потихоньку ельник начал редеть, сосны стали попадаться все чаще и чаще, твердь под ногами превращалась уже во вполне подходящую для передвижения почву. Соответственные мысли занялись не только проблемой сохранения устойчивого положения, но и оценкой имеющейся ситуации. Вопрос первый. Зачем я им нужен? Ведь малышка-то они застрелили, хотя он им вроде бы роднее меня, кровопивца-дворянина. Да и Серега рассказывал, что в подобных случаях убивали именно солдат, а офицеров похищали, пока назовем это так. Вряд ли для того, чтобы предать особой изощренной казни. Я ведь все-таки не их помещик, на которого они могли бы иметь большой зуб тактическая военная информация этим варнакам тоже ни к чему. Самое разумное действительно предположить, что собираются они нас сдать победоносным французам, дабы продемонстрировать свою лояльность и в ожидании некой морковки в награду в виде денег земли, особого статуса при оккупации или еще чего-то подобного. А может и всего вместе. Сами до таких перспектив эти землепажцы вряд ли додумались бы, значит в нашем тылу, Действуют вражеские эмиссары. Хотя бы один. Но один не масштаб для Наполеона. Наверняка этих провокаторов немало. Ладно, будем ждать новой информации. Следующее. Чем это чревато непосредственно для меня? Не убьют. Посадят в какую-нибудь землянку или сарай к другим пленным офицерам. Собственной тюрьмы у них не имеется, так что об отдельных камерах рассуждать не приходится. Хотя, возможно, и просто связанным под открытым небом оставят. В этом случае перспективы совсем тусклые. Но будем надеяться на лучшее. В этом случае достаточно скоро меня вместе с другими передадут доблестным иноземным войскам. А тем самим жрать почти нечего. Пленных кормить в последнюю очередь будут. Мда, ситуёвина. Но после того, как мы вышли на относительно проходимую местность, мозги стали отвлекаться от проблем с форсированием еловых джунглей не только у меня. Ближайший ко мне конвоир — тот самый юноша, что стрелял. Вероятно, задумался о том, что плененный офицер ведет себя довольно странно. Молчит, не возмущается и послушно чапает в указанном направлении. «Эй, барин, чего молчишь-то? Язык от страха проглотил!» Ну что ж, попробуем разжиться какой-никакой информацией. А что, ты на мои вопросы отвечать будешь? Так смотря что спросишь. Тогда для начала объясни, зачем вы это делаете. Это тебе потом растолкуют. Мое дело маленькое. Ты русский вообще? А то как же? Мне что не видно. Не видно. Ты русский. Убил русского же солдата, который ничего плохого тебе не сделал». «Наоборот, он воюет с врагом, который пришел с войной в Россию. А ты, значит, этому врагу помогаешь». «Это вам, господам, француз, враг!» — нервно отреагировал парень. «А простому люду он волю даст, понял?» «И кто же тебе такую глупость пообещал?» «Ну что ж, значит, я не ошибся в своих предположениях». «Кто надо, тот и пообещал». — огрызнулся разбойник. — И совсем это даже не глупость. Нам бумагу от самого французского императора показывали. — О, наивняк, как же просто облапошить некоторых. — А ты что, по-французски читать умеешь? Или партии специально для вас на русском написал? — Неграмотные мы, — слегка смутился мой конвоир. — Да только тому, кто нам эту бумагу читал, верить можно. Нежто свой своих обманывать будет? «Любопытно, что это за свой, но в лоб спрашивать не стоит. А не зазорно тебе будет антихристу служить?» «Какому такому антихристу?» — удивленно посмотрел на меня парень. «А ты не знаешь, что французского императора церковь анафеме предала?» «Врешь!» «А ну замолкни, капитан!» — раздался из-за спины голос фальшивого казака. «Нече тут разглагольствовать! Говорить будешь, когда спросят!» Пришлось послушно заткнуться. Этот явно шутить не будет, а мне здоровье еще пригодится. По дороге потихоньку стали попадаться березки и ольха. Вероятно, мы приближались к водоему. Заросли лиственных деревьев становились все более густыми, но зато имелась вполне приличная тропинка. Кажется, мы приближались к месту стоянки бандитов. Косвенно это подтверждалось и тем, что мужики уже совершенно спокойно стали общаться между собой в голос. Не ошибся. Метров пятьдесят по зарослям и вырулили на приличных размеров поляну на берегу небольшой речушки. На месте находилось еще пятеро. Если это все, то невелика банда. К тому же охранения нет. Мы, повторяю, вышли к бивуачному костру сразу, никого не встретив на ближних подступах. Натуральные крестьяне. Даже до приличных партизан по организации не дотягивают. Хотя не мне, дураку, вляпавшемуся так глупо, рассуждать о недостатках организации службы у кого-то другого. Значит, всего их пока девять человек. Мои ребята, разумеется, разнесли бы это осиное гнездо, не сильно напрягаясь. Только залп четырех штуцеров и двух луков – Отправил бы шестерых немедленно вдыхать ароматы преисподней. Но мечтать об этом совершенно несвоевременно. Самому бы уцелеть. Принимай еще одного офицерика, старшой, обратился казачок к подходившему к нам мужчине. Вот те нате, на каком маленьком глобусе приходится жить. Сначала солнце светило в глаза, и я мог видеть только надвигавшийся силуэт. Но когда главарь подошел поближе, стало вполне различимо лицо господина Кнурова, улыбающееся лицо, припоганенько улыбающееся. Псковский дворянчик, естественно, не имел уже того лоска, который присутствовал при нашей предыдущей встрече. Жизнь в лесу не способствует и бородку отпустил, хоть и аккуратно подстриженную, и костюмчик уже не тот, но в целом по осанке и движениям все равно чувствовался аристократ. «Рад вас приветствовать в нашей скромной обители, господин Демидов!» Кривая ухмылка весьма ярко проиллюстрировала его радость, радость, не сулившую мне ничего хорошего. Да и наивно было ожидать чего-то другого от этого негодяя. Так что, судя по всему, мое беспокойство относительно тягот и лишений французского плена излишне не доживу. Не для того мерзавец вознамерился меня похитить в Петербурге, чтобы пряниками накормить. А уж теперь, после провала той затеи... «Не могу сказать, что рад встрече», — ответил я, — «но удивлен немало». Черт, А ведь голосок-то подрагивает к вещему удовольствию моего собеседника. Все-таки не являюсь эпическим героем, и страх за сохранность родного организма дает о себе знать». «А что так?» — не применул поиздеваться Кнуров. «Вот я, например, весьма рад, что наконец-то пересеклись наши пути-дорожки. И особенно тому, что при этом у меня связаны руки». Если бы не это, вряд ли подобная ситуация вас обрадовала, особенно при наличии у меня шпаги и отсутствии за вашей спиной этих мужиков. Вот оно мне надо было. Нафига, спрашивается в таком положении, нарываться? Хотя и некоторый окорот все-таки дать стоило. И искаженная ненавистью с примесью стыда за прошлое, лицо негодяя послужило хоть каким-то утешением за плюху, которую я немедленно схлопотал. «Заткнись, гадина!» — прошипел этот подонок. «Смелый, да?» «Ничего, скоро ты будешь лизать мои сапоги, умоляя о быстрой смерти». «Сюр какой-то, честное слово! Он что тоже из 20 века, так и шпарит штампами из американских боевиков». «Не будет тебе поединка!» Я не считаю тебя равным, умрешь как мразь в грязи и крови, и я обязательно досмотрю это до самого конца. А ведь у пациента явно психика не в порядке. Нет, я понимаю, что поводов испытывать ко мне нежные чувства у него не имеется, но чтобы опускаться до такой животной ненависти, хотя, почему животный? Животные как раз убивают без ненависти и издевательств с чисто утилитарными целями. Пытки и садизм, изобретение гомо-сапиенсов. «Но чего молчишь-то?» Кажется, этот псих начал слегка успокаиваться. «Могу я не молчать?» Голос, к моему удивлению, перестал подрагивать. «Вопрос можно?» «Спрашивай». «Как случилось, что русский дворянин с компанией мужиков воюет против своей родины?» «Родины?» Нуров говорил уже практически спокойно. То есть внутреннее напряжение чувствовалось, но он очень старался сдерживать эмоции. «А нет у меня теперь родины. Та Россия, в которой я был дворянином, теперь считает меня преступником и всеми силами старается упечь на каторгу. Отец выгнал меня из дома, проклял и лишил наследства. Я вынужден скрываться по лесам в компании быдла. Мои имения и счета арестованы и отошли в казну» а из-за кого все это произошло, знаешь?» «Догадываюсь. Считаешь, что виноват я?» Попробовал тоже перейти на «ты». Вроде прошло, возмущение не последовало. «А кто же еще?» «Все из-за тебя, сволочь! Если бы не ты!» Этот ненормальный снова стал сам себя накручивать, и эмоции опять поперли из него дружными косяками. Вон, даже дыхание перехватило. Надо же так ненавидеть. И в чем-то я виноват? Понятно, что никакой логикой этого упертого не проймешь, но не молчать же. В том, что лучше владею шпагой и не дал убить себя на дуэли? В том, что не убил тебя тогда, хотя это было сделать очень легко? Что не позволил себя похитить в Петербурге твоим нукером? «Заткнись!» — лицо Кнурова стало наливаться кровью. «Не пытайся заниматься слабоблудием, не поможет! Если бы не ты, я бы сейчас пребывал бы в своем имении, а не прятался от полиции по лесам, как затравленный зверь. Будешь спорить?» «Спорить трудно. Это называется клин. Хотя, в принципе, понятно, не себя же любимого винить в собственных несчастьях. Значительно комфортней придумать кого-то виноватого». Он явно, совершенно и искренне считает меня своим злым гением, злобно разрушившим спокойное и безмятежное течение столь приятной и беспроблемной жизни. Слабак. Но от этого не легче. Спорить не буду, бесполезно, тебя все равно не переубедишь. Но можно ненавидеть меня, причем здесь убитые твоими людьми солдаты. На самом деле я прекрасно понимал, зачем, Однако очень уж хотелось загнать этого негодяя в угол, хотя бы в споре. Но, думаете, он хоть чуточку смутился? Ни разу. Даже хохотнул, презрительно глянув на задавшего такой дурацкий вопрос. Всерьез думаешь, что меня волнуют жизни каких-то мужиков? Другие люди для настоящего, сильного и умного человека лишь средство. Средство достичь своей цели. И тот же самый Бонапарт этому пример. «Мне нет места в старой России. Ну что же, я постараюсь, чтобы появилась новая и займу в ней подобающее положение. Но временно прервем нашу беседу. Посиди пока, пофантазируй, как будешь умирать. А у меня есть еще кое-какие дела. Гермес!» Кнурову немедленно засеменил один из разбойников. «Весьма неординарный мужчинка со знаком «минус». Одет он был, в отличие от остальных, не как крестьянин. Засаленная венгерка, вероятно, когда-то была голубой. Кроме того, кривоватые ноги обтягивали давно нестирные лосины. Сутул и лыс. К тому же, кажется, волосы на лице у него не росли от природы. Ни малейших следов щетины. Это при походном-то образе жизни. В общем, первое впечатление взял какой-то великан-людоед это существо в рот, Почувствовал мерзкий вкус и тут же выплюнул. Именно впечатление свежевыплюнутости производил данный экземпляр рода человеческого. Уродец подошел к господину, совершенно конкретно чувствовалось, что это слуга мерзавца, и тот что-то пошептал на ухо своему рабу. Именно рабу подовострастное отношение к господину так и перло из каждого жеста мужичонки пока тебя постережет Гермес, не возражаешь? — А мое мнение учитывается? — Нет, конечно, — ухмыльнулся Кнуров. <свыль> — Просто приятно лишний раз узнать, что тебе это доставит дополнительное неудовольствие. — Твой Гермес по-русски-то понимает. — Отчего же, конечно, понимает, — Михаилом крещён. — Просто с детства ко мне приставлен вестник Бога, то есть меня. Не скучай пока. Кнуров развернулся и пошел к костру, где уже скучковались остальные бандиты. Я, пользуясь ситуацией, отступил к ближайшей сосне, оперся на нее спиной и сполз вниз, на землю. Пора уже и присесть. В ногах правды нет, как говорится. Нет, но ведь надо же попасться в лапы того, кто ненавидит меня больше, чем любой другой представитель человечества. С ума сдуреть можно. И мысли вдруг повернули в совершенно ненужном направлении. А ведь не только пользу принес я России своим появлением в этом мире. Ведь тот же Кнуров, не проколея ему руку на дуэли, вполне мог быть сейчас достаточно лояльным дворянином империи. Мог даже являться на сей момент офицером Псковского ополчения и воевать против войск Макдональда. А теперь из-за моего появления... Этот гад сблатовал банду, которая убила уже не один десяток русских солдат. Нет, это ведь же надо. Ладно, можно не особо любить свою родину, вернее, власти, которые ей управляют, но с оружием в руках помогать захватчикам. «Патриотизм — последнее прибежище негодяя» — фраза известная и понимаемая зачастую по-разному. Одни расшифровывают ее как способ для мерзавца спрятаться за патриотизмом и выглядеть вполне приличным членом общества. Другие, если тот самый негодяй способен любить хотя бы родину, то у него есть еще шанс стать человеком. Мне ближе вторая точка зрения. В том самом страшном 41-м зэки-уголовники уходили добровольцами на фронт И, пройдя огонь той жуткой войны, очистились и вернулись домой другими людьми. Не все вернулись, не все очистились и изменились, но было немало таких, что сказали себе «никогда больше». Мои размышления потихоньку отвлекал нарастающий шум у костра. Нельзя сказать, что страсти там бушевали, но голоса общающихся бандюков звучали уже значительно громче, чем раньше. Иногда можно было разобрать даже целые фразы типа «Не делай это!» или «Это я его взял!». Судя по всему, там решалась моя судьба, что, разумеется, заставило прислушаться повнимательнее. Но не пришлось. От основной группы отделились и направились ко мне трое. Сам Кнуров, лжеказак, уже успевший переодеться в обычную крестьянскую одежду, и еще один достаточно пожилой мужик. Мой недруг кивком отослал Гермеса, и тот немедленно переместился метров на 15 в сторону. Ты знаешь этого человека? Показал нам мстительного поганца незнакомый мне бандит. Встречались. Я все последнее время пытался встать, и, наконец, удалось принять вертикальное положение, чтобы не беседовать в состоянии снизу вверх. Он требует твоей смерти. Что между вами случилось? Я ведь уже говорил, попытался вклиниться к Нуров, но эта его попытка тут же была пресечена. Погодь, да я офицерику сказать. Ваш товарищ полтора года назад оскорбил мою невесту, и я проткнул ему руку на дуэли. Можете посмотреть на его правое запястье. Сам удивляюсь, но мой голос в этот момент звучал совершенно спокойно. «Врет, сволочь!» — сорвался чуть ли не на виск Сергей Светополоныч. «Это как раз он оболгал мою невесту. В результате она покончила с собой. На дуэли ему действительно повезло, и я искалечен. Но есть Бог на небесах, если привел этого скота в мои руки. Не противьтесь воле Всевышнего!» А я так офонарел, что не смог даже по достоинству оценить актерское мастерство мерзавца. Нет, это ведь надо же умудриться так перевернуть все с ног на голову. Как говорится, слов нет одни слюни. А на мужиков его экспрессия впечатление произвела. Очень недоброжелательно на меня поглядывать стали. Ложь. От первого до последнего слова ложь. Однако сам почувствовал, что звучит неубедительно. «Вообще-то нам ваши барские дела без интересу», заговорил тот, в ком угадывался главарь данной банды. «А за каждого пленного офицера деньги обещаны». Можете вычесть из моей доли его цену, — немедленно отреагировал Кнуров. Только дайте вырвать сердце из груди этого мерзавца. Судя по всему, предложение пришлось бандитам по душе. Надо что-то делать, а то действительно зарежет меня подонок, как скотину. Думаю, что стою значительно больше любого другого вашего пленника. Что, благородие, жить хочешь? Слегка презрительно ухмыльнулся атаман. Это чем же ты дороже других офицеров? Умирать хочется так же, как любому из вас. Это ты правду сказал. Не стал я разыгрывать из себя героя партизанов в фашистском плену. Тем более связанным и от руки под лица. Кнуров немедленно дернулся ко мне, но мужик остановил его скупым жестом руки. Ты не лайся. Дело говори, раз начал. Уверен, что вы брали в плен кавалеристов, так? И что? А то, что знают они, немного, в отличие от меня. В форме разбираетесь? Понимаете, в каких войсках я служу? И в каких? В инженерах, тех, что укрепления строят, мосты, мины закладывают и взрывают. Знаю много. И за такие знания французы заплатят щедро. Поверьте. Кажется, разбойники слегка засомневались — Во всяком случае, повинуясь жесту главаря, снова отошли в сторону костра, где возобновилось обсуждение моей дальнейшей судьбы. Вроде я сделал, что мог для спасения своей шкуры. То есть, конечно, если бы имелась возможность подумать спокойно, то аргументы посерьезнее наверняка найти было можно. Чертов Гермес немедленно подобрался ко мне поближе. Понятное дело, стережет. Хотя куда я нахрен денусь с подводной лодки? Бегать по зарослям со связанными за спиной руками — полная безнадега. Совещание у костра продлилось минут пять, и его результаты оказались вполне предсказуемыми. Если провести аналогию между данным сбродом и бандой Горбатова из «Эры милосердия», то Кнуров здесь являлся неким аналогом Фокса, типа интеллигент среди быдла то есть его слово «вес» все-таки имело, и ценность для этих варнаков бывший помещик кое-какую представлял. В общем, ко мне направился он один, причем поигрывая солдатским тесаком. Значит, приговор вынесен и обжалованию не подлежит. «Только не изгаляйся там, ответишь, что под ним ударом!» — донеслось от костра. «Ай, спасибо!» Не будет этот гад меня ломтями строгать, поляну кровью пачкать, и вопли не слишком долго побеспокоят слух этих чистоплюев. За мной, значит, должок, замолвить за них словечко на том свете. Суки! Лицо Кнурова ничего особенно не выражало. Никакого смятения чувств, ни торжества, ни волнений. Он шел убивать. Наверное, даже для такого гаденыша воткнуть клинок в связанного человека, пускай ты его люто ненавидишь, не самая простая работенка. Одно дело наблюдать за казнью, и совсем другое казнить самому. Вероятно, раньше он собирался поручить меня заботам своего упыря слуги, но после всего наговоренного мужикам отказаться зарезать меня собственноручно было бы слишком противоестественно. Не дошел до меня он метров пять 7 Вздрогнул, остановился и через пару секунд рухнул ничком. Из спины Кнурова торчала стрела с красным оперением. Спиридон успел.